глава 21 Эдди мерила подвал шагами потом вернулась к лоусу стоявшему на коленях у клетки обрамляющей кровать руби быстрее прошепела она в третий раз за полминуты он может вот-вот вернуться лоус ее проигнорировал как и в предыдущие два раза что она просила его побыстрее вскрыть замок они так и не нашли ключ которым пользовался доктор. Эди все еще сомневалась, что Лоус способен отпереть клетку. Первым делом он сломал шпильку, но, к счастью, у Эди их было в избытке. Единственная хорошая новость — то, что врач вколол Руби, ее как будто слегка взбодрило. Она копошилась на кровати. Все еще сонная, она медленно приходила в себя. Эди оставалась только надеяться, что Руби сможет держаться на ногах. Ее саму все еще мутило от слишком тонкой завесы, и тело пульсировало от ужаса, засевшего в костях с тех пор, как она услышала голос отца. Замок на клетке Руби щелкнул. Лоус с присвистом выдохнул, и Эдди бросилась к кровати. Юноша отцепил замок от клетки и открыл квадратную дверцу. Эди сунулась туда, взяла Руби за руки и осторожно потянула вверх, помогая сесть. Руби не открывала глаз, шевелилась медленно и неуклюже, но не вырывалась. Лоус двинулся по коридору. «Проверю, что на лестнице никого». Кивнув, Эди получше перехватила Руби, так что подруга наполовину сидела на краю кровати, а наполовину висела на ее руках. Пока они ждали, взгляд Эдди скользнул к деревянному стеллажу в левой части подвального помещения. Отец и доктор обсуждали какие-то дозировки. Одно то, что ее собственный отец вел подобные разговоры, было настолько непостижимо, что Эди приходилось гнать из головы вопрос «Зачем?», сосредоточившись на вопросе «Чем они тут занимались?». Она осторожно отстранилась от Руби, так, чтобы подруга навалилась на стенку открытой клетки, а сама поспешила к деревянному столу и всмотрелась в выставленные на полках пузырьки. Несколько названий, Были ей знакомы. Лауданум — медицинский опиум. Скорее всего, это из-за него Руби не просыпалась. Каламель ⁇ лекарство от всех хворей, против которого так часто выступала Лилиан. Что-то под названием Эритроксилум Кока. Эди впервые о таком слышала. И маленький бутылек с надписью Талли. Доктор о нем упоминал. Он как раз вколол Руби вторую дозу. Раздались быстрые приближающиеся шаги, и вскоре голос Лоуса прошептал ⁇ Это я ⁇ У него сбилось дыхание. На лестнице никого. Пошли. Быстро. Кивнув, Эди схватила пузырек талия и опустила в карман юбки к шелковому киседу с травами. Лоус уже подсунул руку под Руби, и Эди быстро подставила плечо с другой стороны. Так вместе они прошли по коридору. А вот лестница оказалась слишком узкой для них троих, и Лоусу пришлось тащить Руби в одиночку. И все равно он вынужден был всю дорогу подниматься боком. Наконец, одолев лестницу, они замерли у двери, вслушиваясь, не раздадутся ли шаги. Через минуту Эдди кивнула Лоусу, и он осторожно открыл дверь. Коридор был пуст. Эдди закрыла за ними дверь и заперла парные засовы. Потом приобняла Руби рукой за талию, и они с Лоусом только что не проволокли ее по коридору к кладовке, где прятались. Пропихнуть полуспящую девушку в открытое окно было той еще задачей, но каким-то чудом Эди подталкивала ее изнутри, а Лоус ловил внизу. Они спустили Руби наружу и поставили на землю. Втроем они поспешили сквозь темноту к черным кованным воротам. Только тогда Эдди замедлила шаг. «Как мы выйдем?» «У меня есть план», — перебил Лоус. «Что за план?» — прошипела Эдди. Лоус взглянул на нее поверх головы Руби и ухмыльнулся. «Доверься мне». Пять минут спустя Эдди и так до конца не очнувшиеся Руби спрятались за парой огромных дубов, а Лоус направился к воротам на показ, держа в руках блокнот и ручку. «Слушайте», — обратился Лоус к белому мужчине средних лет. Тот явно был привратником. «А как такой славный малый смотрит на интервью жалу Сакрамента по поводу здешних условий труда?» Заметив Лоуса. Мужчина выпучил глаза. Он встал с простого деревянного стула, запросто стоящего у ворот, открылся вид на его большой круглый живот и сигарету в руках и лихорадочно огляделся, будто ожидал, что из-за окрестных деревьев выйдет еще пара репортеров. Как ты сюда попал? Эдди узнала его голос. Это с ним разговаривал Том, когда они прятались в тележке с бельем. Неважно, как я сюда попал, ответил Лоус. Главное, что я здесь, да еще и в вашу смену. Так чего насчет интервью? Сощурившись, Эдди увидела, как грузный мужчина повернул голову к главному зданию. Если он позовет на помощь, все пропало. Вас Сэмюэль звать, да? Не отставал Лоус. Сработало. Мужчина развернулся обратно к Лоусу, чуть приоткрыв рот. Вот что я предлагаю, Сэмюэль, продолжил Лоус. «У меня назначена встреча с редактором с той стороны ворот. Примерно через...» э, Он демонстративно посмотрел на часы. «Пять минут. Вступил на эту территорию я примерно полчаса назад. А значит, если он пустит в номер что-нибудь про мою вылазку, по всем журналам выйдет, что я проник сюда в вашу смену. Все верно?» «Пойми меня», — запинаясь, произнес «привратник». «Не знаю, как ты сюда забрался, но мне надо кормить семью, мне нельзя». «А, Сэмюэль, я понимаю». «Разумеется, если так на это смотреть, становится совершенно очевидна вся невозможность нашего интервью. Разумеется, я не могу лишать семейного человека его хлеба насущного». Лоус скрестил руки на груди и склонил голову набок, бок, будто в задумчивости. «Вот что, Сэмюэл, сделаем так». Я объясню редактору, что вы не смогли дать мне интервью, но снабдили меня некоторыми общими полезными сведениями про эту лечебницу, даты основания и прочими безобидными занимательными фактами. Не спуская пристального взгляда с лица Лоуса, мужчина повторил себе поднос слово занимательными. Полагаю, продолжил Лоус, это убедит моего редактора не помещать в статью ничего, что указало бы на вас. «Он, разумеется, будет на меня зол, но это меньшее, что я могу сделать для семейного человека. Что скажете?» «Ну...» — произнес привратник, крепко наморщив лоб. «Думаю, что...» «Отлично. Тогда по рукам. А теперь, если вы будете так любезны открыть ворота, я пойду своей дорогой и больше вас не потревожу». Мужчина помедлил, и хотя при свете фонаря было мало что видно, Эдди как будто заметила, что он прищурился. «Если ты забрался внутрь», — осторожно произнес он. «Не понимаю, чего ты не можешь сам выйти?» Лоус на секунду замешкался с ответом. И в ту же самую секунду у Эдди скрутила живот и закружилась голова. Стоящая рядом Руби начала безудержно трястись, Эди не понимала, как и почему, но точно знала, что случилось. Руби открыла завесу, но лишь на краткий миг. Эди тут же ощутила, как она снова закрылась, и вдруг еще рывок, завеса открылась и закрылась, снова открылась и снова закрылась. Живут Эди свело, и она чудом не рухнула на колени, голову невыносимо кружила. Как это было возможно? «Ни она, ни Руби не зажигали никаких трав. Сегодня введем ей новую дозу», — так отец говорил доктору в подвале. Эди вспомнила про пузырек талия, спрятанный в кармане юбки. Неужели таково было действие этого препарата? Он заставлял Руби открывать завесу? Тело, стоящее рядом Руби, резко выгнулось, а потом застыло недвижно, как камень. Эди нагнулась, чтобы поудобнее перехватить подругу за талию, и тут веки Руби, затрепетав, распахнулись. Эди так и замерла. Руби смотрела ей в глаза, но ее собственные были не ореховыми, как обычно, а густо черными. А потом Руби моргнула, и свет зажженных газовых ламп, идущих вдоль стен приюта, упал. На каре зеленый круг, обрамляющий ей черный зрачок. Это все препарат. Наверное, от него зрачки расширились. Руби. Лихорадочно зашептала Эди. Только держись. Продержись еще чуть-чуть. Глаза подруги закатились, и веки снова закрылись, будто издалека Эди слышала, как Лоус что-то втолковывает привратнику. Что-то про своего редактора, про то, как легко тому будет узнать его полное имя. Руби покачнулась. Если они срочно отсюда не выберутся, она рухнет на земь, а потом застучали тяжелые шаги. лязгнул металл, заскреб по гальке. Эди посильнее стиснула талию руби, сунула руку в карман, сжала на удачу кожаные ножны матушкиного ножа, И рванула вперед. Плевать, если привратник ее заметит. Некогда медлить и глазеть по сторонам. Руби, кажется, могла в любой момент потерять сознание, а тащить ее Эди была не в силах. Значит, ей либо придется бросить подругу здесь, либо так и остаться по эту сторону черных ворот. Сперва у нее выходило держаться в тени. Но, минуя открытые ворота, они были вынуждены пройти по пятну света. За спиной Эдди раздался крик. Что-то громко стукнуло. Мужской голос проорал что-то неразборчивое, но Эдди не обернулась. И, наконец, ее ноги стукнули по доскам приподнятого тротуара. Ворота остались позади. Они вышли за стены лечебницы. Вот только сквозь стук каблуков под доскам Эди услышала шум погони. Низкие голоса подняли тревогу. Она старалась двигаться как можно быстрее, но у идущей рядом Руби подкашивались колени, им не уйти. Руби снова поймают, но теперь она будет не одинока. В этот раз вместе с ней заберут Эди, а когда отец поймет, кто им попался. «Что тогда будет?» С улицы по правую руку раздался голос «Эдди, сюда!» Это был Лоус. Он сидел на простой деревянной тележке, щеголяя разбитой губой, и держал поводья перепуганного осла. Эдди доковыляла до тележки, волоча за собой подругу. «Чего?» — выдохнула она. «Как?» Лоус помотал головой. «Потом, давай её сюда!» Эди попыталась подтащить Руби к тележке, но тут беднягу оставили последние крохи сознания, и она окончательно свалилась в обморок. Эди едва успела подхватить ее и не дать рухнуть на землю. Выругавшись, Лоус вскочил с козел, взял Руби на руки, с кряхтением поднял и как можно осторожнее опустил в кузов тележки. Он развернулся, чтобы помочь Эди, но та уже карабкалась следом за Руби. «Гони!» — крикнула она Лоусу. «Живо!» Тот снова запрыгнул на козлы и погладил по шее хрипло и тревожно ревущего осла. Вид у животного был возмущенный. Источая спокойствие, которого Эди никак не могла разделить, Лоус бурчал ослу что-то утешительное и гладил его по шее, пока... К огромному облегчению Эди, тот не потрусил вперед. И пусть осел ни за что не выиграл бы синюю ленточку за скорость, Эди все равно готова была расцеловать его мохнатую морту, ведь, по крайней мере, он шел быстрее двух мужчин, которые гнались за ними на своих двоих. Они оторвались, по крайней мере, временно. И, похоже, за это! Опять стоило поблагодарить Лоуса Эверетта.